Интервью для журнала «Тэнк», 2015 год. «Тэнк. Считаете ли вы себя представителем американской писательской школы? У странной прозы долгая американская история, но ведь многие писатели, на вас повлиявшие, имеют европейское происхождение. Леготи. Я думаю, американская писательская школа имеет цель создавать реалистичные романы. Я не читаю их и не хотел бы написать такой роман. Европейцы и другие зарубежные читатели больше воспринимают короткие рассказы как достойный жанр литературы. Американцы, сдается мне, полагают, что настоящей литературой можно считать лишь великий американский роман. Если вы такое не пишете, о чем вообще с вами говорить? Интересно, что ваш литературный канон выходит за рамки классического лавкрафтианства и распространяется на таких людей, как Томас Бернхард и Хорхе Луис Борхес. Можете ли вы немного рассказать о том, как они повлияли на вашу работу? Многие писатели заботятся о том, чтобы быть оригинальными и иметь собственный голос. Затем они что-то читают и жалеют, что не написали или не умеют писать что-то похожее. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы действовать, повинуясь этому импульсу. Кроме того, я знаю, что мало кто из авторов, если вообще кто-либо, хочет писать о том, что меня занимает. Поэтому я совершенно уверен, что то, что я напишу, будет в некотором роде оригинальным. Это вопрос познания себя в глубоком, тревожащем даже смысле. Если вы пишете исходя из этого знания, вы можете быть уверены, что найдете не только то, что отличает вас от других, но и то, какие качества роднят вас другими, ибо мало кто из нас действительно отличается друг от друга, иначе мы вообще не смогли бы общаться между собой. В какой степени ваша художественная литература предлагает бегство от жизни и реальности, или скорее привлекает внимание к природе реальности? Художественная литература дает возможность убежать от реальности, потому что, когда я пишу, я думаю только о писательстве, а не о страданиях или смерти. Иногда я испытываю тахикардии и боли в груди, когда пишу. Не только художественную литературу, но и что угодно, например, когда отвечаю на этот вопрос. Но мне так хочется закончить начатое, что меня не волнует умру ли я в процессе. Я очень люблю доводить дела до конца. Я бы хотел расслабиться и наслаждаться процессом написания, но я не могу. Я определенно отношусь к тому типу людей, которым больше нравятся идея написания, чем сам процесс. Этот стресс и большой труд, но лучше принудить себя, чем оставить идею гнить в себе. Я дотошный экспрессионист и дидактик, поэтому нахожусь в плену иллюзии, будто то, что я пишу, ужасно важно. Думаю, всякому писателю необходимо иметь такую иллюзию, чтобы хоть что-то сделать. Влияют ли философы на вас так же сильно или, возможно, даже больше, чем другие писатели? Когда-то я был подростком, чьи воззрения на жизнь сформировались в соответствии с взглядами большинства философов-пессимистов. Я охотно изучал нюансы мысли людей, которые смотрели на мир в целом так же, как и я. Подростковое откровение, как известно, выбивают из колеи, и у некоторых людей эффект сохраняется до конца дней. Подростковый страх, как его часто зовут, почти повсеместно высмеивается. И большинство учится хоронить его, чтобы вписаться в социальный порядок и удержаться от самоубийства, поскольку мысль естественным образом обращается к суициду, когда вы впервые узнаете, что быть живым может быть настолько плохо, что кажется будто это не стоит такой боли. Интересно, что гораздо больше сведений счетов с жизнью совершается людьми среднего и пожилого возраста. Думаю, в этом есть смысл. Меня с тех пор тянуло к писателям, чьи произведения отражали взгляды философов-пессимистов. К Джозефу Конраду, например. Шопенгауэр оказал сильное влияние на всех заметных авторов начала XIX и начала XX веков. По почти наверняка никогда не читал Шопенгауэра, но его произведения вполне отвечают его философским постулатам. То же самое можно сказать и о Лавкрафте, которого, казалось, не привлекали философы в целом, за исключением строгих материалистов, чьи работы поддерживали его точку зрения о том, что в огромной непостижимой вселенной мы далеко не венец творения. Какое значение имеют сны в вашем творчестве? Немало моих сюжетов навеяно с нами. Обычно сны не имеют особого смысла, но в них есть определенная атмосфера и сцены, которые вдохновляют меня после пробуждения. Я придумываю сюжеты уже постфактум. Я вижу сны каждую ночь, и мне они ненавистны. Очень хотел бы иметь возможность спать без снов. Это стало бы для меня настоящим спасением, лучше, чем любые лекарства. Мне несколько раз сделали операции, и возвращение в сознание после анестезии заставило меня понять, как здорово лежать в черном беспамятстве. Искренне надеюсь, что когда-нибудь умру на операционном столе. Как на ваше творчество повлияли фильмы ужасов? Есть ли те, что кажутся вам важными? Фильмы для меня пустая услада. Они мне нравятся, но кино никогда не имело для меня сравнимого с литературой значения. Почти все фильмы, которые люблю, основаны на литературных произведениях. Например, Лоуренс Аравийский, вероятно, моя любимая кинолента на все времена. Я крайне восхищен Лоуренсом. Есть ли у вас какие-либо представления о жанре? Как вы смотрите на распределение различных форм литературы по полочкам? Думаю, что так называемое распределение по полочкам, как способ классификации типов письма в значительной степени, законно. Писатели, как правило, создают те произведения, которые им нравятся больше всего, и если то, что они любят, традиционно откладывалось в долгий ящик, то, скорее всего, именно это они и напишут». Очевидно, что есть исключения. На мой взгляд, самая большая разница – это соотношение популярных развлекательных романов и остального. Грэм Грин проводил такое различие между своими произведениями, отдельно ставя «Наш человек в Гаване», потрясающих слово экранизированной и более серьезные вещи вроде «Силы и славы». Грин также был велик как кинокритик, поэтому искренне ценил популярные развлекательные произведения и не обязательно смотрел на них свысока. За свою карьеру читателей я не прочел почти ничего, что попадало бы под категорию великих произведений. Большинство авторов, оказавших на меня наибольшее влияние, относятся либо к второстепенным фигурам, такие как Лавкрафт и Бруно Шульц, либо к эксцентричным гениям Набоков Борхес. Я читал произведения писателей всех великих периодов литературы и изучал их стили. Просто так получилось, что для меня, например, французский моралисты XVIII века значат больше, чем Генри Филдинг, а Уильям Берроу скажется на две головы выше Соло Беллоу. Вы упоминали о неудовлетворенности и невосприимчивости касательно современной политики и всего того, что происходит на мировой арене. Для вас эта ситуация так и не переломилась? Но когда ты ангидонист, тебя ничто не волнует, но я стараюсь следить за современной политикой и глобальными делами, и у меня есть мнение по поводу всего того, что творится в мире. Если вспомнить, что для меня самым важным вопросом на Земле является всеобщая легализация эвтаназии для любого, кто решится на этот шаг, кто-то меня наверняка сочтет и либералом, но сам я политически определяю себя как социалиста. Я хочу, чтобы каждый чувствовал себя настолько комфортно, насколько это возможно в ожидании смерти. К несчастью, большая часть западной цивилизации – капиталисты, коих я считаю сущими варварами. Пока мы принуждены жить в этом мире, что может быть разумнее, чем желать себе и другим страдать как можно меньше? Но нет, слишком многие люди являются сущими дикарями, они жестокие и бесчеловечные. Даже там, где эвтаназия разрешена, вам не помогут умереть, пока вы не ошалеете от страданий, доказывая, что решились на такое, будучи в здравом уме. Кто, черт дери, находится в здравом уме, испытывая такую боль, что трудно думать? Каким благом было бы для человечества, если бы неизлечимым больным давался шанс покинуть мир до превращения в опустошенного зомби, попрощаться со всеми друзьями, родными с улыбкой на лице и в ясном сознании? А как насчет людей, которые испытывают неизлечимую душевную боль? То, что жизнь должна быть сохранена любой ценой – дикое заблуждение, провозглашающее бессердечие добродетелью. Хроническая неспособность здравоохранительных структур всерьез проникнуться чужим страданием, вот что лежит в основе их аморальной политики. Я прекрасно осознаю, что какой-нибудь идиот непременно захочет воспользоваться правом на эвтаназию в преступных целях, и я даже не защищаю это право в полную силу. Рациональному человеку не удастся выиграть спор, затрагивающий столь много иррациональных факторов. И все равно кто-то нет-нет, да и назовет меня безумным радикалом. А я всего-то напоминаю, загнанных лошадей пристреливают. Не так ли? «Как вы пришли к идее стать писателем?» Я почти не читал книг, покуда не поступил в колледж. И именно тогда я обнаружил, что существуют писатели, чьи произведения демонстрируют глубокое и ясное понимание моих жизненных затруднений, отражают мои собственные мысли и чувства. А еще позже я понял, что и сам могу что-то написать, и захотел развить этот талант. Если бы на меня не снизошла эта блажь, не знаю, что со мной стало бы. Ведь с подростковых лет я жил в условиях психологического ковардака, а без писательства у меня не нашлось бы что-то, способное занять мое время. Когда пришло время устраиваться на работу, я обнаружил, что моей квалификации вполне хватает для редакторского поста в издательстве справочной литературы в Детройте, который, вероятно, является городом, ассоциирующимся у людей с изданием справочников в последнюю очередь. Не было никаких сомнений в том, что я не смогу никогда вести нормальную жизнь, и в один момент у меня пропал вкус к попыткам обустроить даже некое ее подобие. Помню, когда впервые прочитал, что Лавкрафт однажды был женат. Подумал, какая досадная ошибка с его стороны. Тем не менее, что может быть более понятным, чем желание вступить в брак? Вы говорили о том, как стресс на рабочем месте вдохновил некоторые из ваших историй. Не могли бы вы немного рассказать об этом? Мне пришлось работать на нескольких работах, чтобы оплатить учебу в колледже. Тогда у меня еще получалось. Я работал в продуктовом магазине своего отца с 12 лет. Большую часть своих лет в колледже я был менеджером по доставке бумаги в отделе распространения небольшой газеты, помощником преподавателя математики и английского языка в государственной программе и учителем игры на гитаре. Проработав более двух десятилетий в издательстве, я был в конце концов уволен с этой работы. Пока мой труд не завершен, литературный памятник тому времени, и это, я думаю, объясняет, почему эта вещь так выбивается из прочего моего творчества. Как я сказал в интервью, опубликованном в Publishers Weekly, я сожалел о порыве, который привел к написанию этой книги. До этого я написал несколько других корпоративных страшилок, как я их называл. Когда эти были опубликованы в середине 90-х, я услышал, что несколько моих коллег всерьез испугались, что я могу, придя как-нибудь на работу, учинить какой-нибудь беспредел. Я не знаю, были ли эти слухи правдой. Никто из тех, кто знал меня, им не верил. На работе я завел дружбу с хороших людей, в том числе с ныне покойным поэтом и прозаиком Томасом Уиллахом и Бренданом Тренсом с автором нескольких моих сценарных работ. После увольнения из издательства я стал внештатным редактором, но в 2005 году я довольно сильно расклеился и с тех пор толком не работал. Гностицизм, по-видимому, является важной нитью в вашем литературном гобелине. Как он влияет на вашу художественную литературу и философию? Догмы гностицизма некогда идеально соответствовали моим взглядам на Вселенную. Вуди Аллен, как известно, сказал однажды, «Если окажется, что Бог есть, худшее, что можно будет сказать о нем, это то, что он неумеха». А я вот считаю, что это лучшее, что можно было бы о нем заявить. Так же считали и гностики, которые называли ветхозаветную сущность Творца ложным божеством, склонным к самообману. Однако они также верили, что где-то все же существует настоящий бог, и здесь я не мог разделить их оптимизм. «Заговор против человеческой расы» — глубоко пессимистичная книга, но ее пессимизм, по-видимому, служит скрытой педагогической цели. Такое ощущение, что ваш радикальный настрой предлагает путь через иллюзию к консенсусной реальности какой-то форме утопического потенциала. Согласны ли вы с таким утверждением? «Вы правы насчет моих педагогических амбиций в отношении заговора против человеческой расы. Я также хотел, чтобы он послужил своего рода утешением и даже пособием по самопомощи. Судя по некоторым электронным письмам, в глазах иных моих читателей я справился с такой задачей. У меня есть глубокое желание гордиться родом человеческим и даже верить, что жизнь стоит того, чтобы ее прожить и выстрадать». Но пока что человеческая история заслуживает лишь презрения и жалости. Иной раз кажется, что все мы лишены величия, и нет никаких признаков того, что оно у нас может проявиться в будущем, если нам, в принципе, оно и уготовано. Несмотря на все похвалы, которыми мы охотно осыпали самих себя, мы оказались неудачниками, успешными разве что на Ниве шутовства. По меркам галактики, возможно, всей вселенной, мы что-то вроде приюта для умалишенных, даже наши мечты, вздор. Мы состоялись только как дикари. В наших амбициях есть что-то благородное, но наши достижения принадлежат расе слабоумных. Никаких доводов в пользу нашего сохранения не существует и не может существовать. Даже наши боги, какими бы отвратительными они ни были, похоже, покинули сцену. Хотел бы я, чтобы самые темные из них вернулись на бис, для притворения Великого потопа.